Издательство «Лайкбук». Эмили Джей Тейлор. Отель «Манифик». Пролог. Посыльные строго-настрого наказали доставить мальчика до полуночи. Казалось бы, не нетрудная задача, хотя куда больше она привыкла доставлять свертки и в дневные часы, а не маленьких детей посреди ночи. Гонорар сулили достойные, но посыльная согласилась по другой причине. Ей было любопытно, вот и все. Она гадала, почему обеспеченная парочка обратилась именно к ней, почему отец мальчика отказался написать адрес на обрывке бумаги и предпочел шепнуть его ей на ухо, и от чего плакала мама. И, наконец, кто же заберет мальчика, учитывая, что доставить его нужно не к дому и даже не к какой-нибудь постройке, а в проулок, расположенный в дальнем конце города. Мальчик с виду был самый обыкновенный, с безупречной кожей бронзового цвета, чуть темнее, чем у нее самой. По пути он не поднимал головы, и казалось, что даже ночной воздух тяжело давит ему на плечи. Посыльная шла, вытянув перед собой руку с фонарем, чтобы хоть немного рассеять мрак, и с каждым шагом тревога в ней все крепла. Ей вспомнились дедушкины рассказы о магии, рассеянной по всему свету, о незавидной судьбе маленьких ребятишек. Не то, чтобы она верила в эти сказки, они ведь для малышей и все же ускорила шаг. До места назначения оставался какой-нибудь квартал, мальчик уже едва волочил ноги. Схватив его за худенькое плечо, посыльная потянула его за собой по последней улице, а потом застыла как вкопанная. Проулок исчез. Его место заняло причудливое узкое здание. Оно идеально поместилось между соседними ветхими домами. У входа было темно, но вдруг из мрака вынырнула фигура. Посыльная подвела мальчика поближе. «Это с вами я должна была встретиться». Незнакомец что-то поднял. Тут же вспыхнула кроваво-красная восковая свеча. и посыльная увидела юношу, бледного и голубоглазого. Она поискала глазами спичку. Как он зажег свечу? Неужто над свечей поднялся золотистый блестящий дым? Он накрыл собой улицу и обвил точно змея посыльную. Крошечные сверкающие частички, похожие на пылинки в отсветах луны, мерцали и потрескивали, как светлячки. или как что-то еще? В нос ударил целый букет ароматов. Сперва перечная мята, потом жженный сахар, словно кто-то позабыл на плите карамель, а следом что-то гнилостное и цитрусовое. Юноша приблизился к мальчику сквозь пелену золотистого дыма и поотечески взял его за руку. Тот помешкал, а потом сам пошел следом за незнакомцем к узкому зданию. Посыльная прижала ладонь к груди. Сердце колотилось с ребра в безумном неровном ритме. Такого с ней прежде не случалось. Казалось, происходит что-то странное и неправильное. Она подалась вперед, чтобы остановить юношу, но золотистый дым туго обвил ей ноги, не давая ей шагу ступить. Посыльная открыла рот, чтобы крикнуть, но с губ не сорвалось ни звука. Даже всхлипнуть не получилось. Схватившись за горло, она наблюдала, как юноша остановился у хода. Он улыбнулся жуткой улыбкой, обнажив острые зубы. А потом склонился к мальчику. «Пойдём со мной», — сказал он. «У меня есть для тебя прекрасная работа». А потом открыл дверь и затолкал ребенка внутрь. Дверь захлопнулась, и дым тут же рассеялся. Только после этого посыльная смогла двигаться. Она бросилась к зданию, но то исчезла прямо у нее на глазах, оставив после себя лишь проулок, заросший сорняками и укутанный мраком.